Глава двадцать Выгодное предложение. Я внимательно смотрел в его глаза. Мистер Ли улыбался, но глаза его оставались безжизненно холодными, прямо как у его киборгов. Я знал, у какого типа людей бывают похожие глаза. У убийц. Или людей, способных на что угодно. Да, я потратил годы на разработку этих технологий сказал мистер Ли. Создание полноценных нейролюдей, способных на равных биться с одаренными, как знать, может быть, это в будущем изменит ход истории человечества. С этими словами он подвел меня к стоящему рядом монитору компьютера и начал яростно печатать на клавиатуре. Монитор ожил, на нем появилась диаграмма в виде человеческого мозга. «Вот, взгляните!» воодушевленно сказал мистер Ли. Нет никаких сомнений в том, что неживую материю точно так же можно снабдить духовными потоками. И, возможно, даже даром. Я бы сказал, это перевернет всю нашу цивилизацию. Интересно, кивнул я, разглядывая схему. Правда, честно говоря, я в ней совсем ничего не понимал. Смотрю в книгу, вижу фигу. Насколько я знаю, о таких технологиях говорят уже давно, с середины 20 века, но воссыны не там. «Правда ваша, граф», — вздохнул мистер Ли. «Разработки идут медленнее, чем хотелось бы. Для рывка нужно больше знаний в ряде смежных областей. Кроме того, продолжал я как бы ненавязчиво. Мне показалось, что ваш киборг накачан скорее сырой природной энергией. Он куда более похож на аномалию, чем на одаренного. Одаренные и аномалии куда более похожи, чем принято думать в обществе». С улыбкой сообщил мне мистер Ли. «Хмм, весьма нестандартные у вас подходы». Я покачал головой. «Можете сами убедиться». Его пальцы снова заплясали по клавиатуре. Отражение тем временем ничтоже сумняшися протянуло щупальце к поверженному андроиду и воткнуло в него кончик. Раздался негромкий звук, как будто кто-то пил сок из трубочки. «Ага, понятно». Любительница аномалий и сырой природной энергии дорвалась до вкусняшек. «Я подозреваю, задумчиво произнес я, желая отвлечь мистера Ли, что вы не просто так проводите ваши исследования именно в России». «Разумеется, рассеянно произнес мистер Ли, его пальцы порхали по клавиатуре. В «Империи дракона» несколько лет как ужесточили законодательство в отношении подобных исследований». «Так что мне пришлось искать альтернативные варианты». «Вот оно что. Очевидно, дело было совсем не в любви к русской культуре у китайского олигарха. Исследования свои мутят, чтобы на родине не спалили. Мы с мистером Ли сели за уцелевший стол. Я был все еще чуток на взводе. В конце концов, мой собеседник был слишком непредсказуемый человек». Но когда он налил мне чашку дымящегося чая, я чуток успокоился. Мистер Ли говорил степенно и вежливо, а чай был восхитительным. «Кто-кто, а китайцы за чай шарят». Мы немного поболтали о пустяках, а затем он затронул тему портала. «Я знаю, что у вас в подвале есть портал, ведущий в аномалию архидемон, господин Булгаков», сказал он, потягивая чай. Какой-то секрет Полишинеля этот мой подвал. Все про него все знают. Может быть, и князь Омутов на самом деле знает. А мне давно следовало бы с ним поговорить на эту тему. Откуда? Быстро спросил я. От вашего отца, разумеется, земля ему пухом. Мистер Ли пожал плечами. Он продал мне право пользоваться этим порталом. Тут у меня, как говорится, мозга слегка зашла за мозгу. а также еще нескольким... «Кхм, личностям», — задумчиво произнес он. Причем никого из нас об этом факте он не уведомил. «Один и тот же товар продал нескольким покупателям?» — быстро уточнил я. «Именно», — кивнул мистер Ли. «Я могу лишь предполагать, но, скорее всего, ваш отец собирался получить как можно больше денег, после чего бежать из России и начать новую жизнь. Но это лишь мое предположение». Я молча кивнул. «С учетом того, до какого плачевного положения довел род Булгаковых мой отец, теория складывалась вполне логичной. Я всегда считал, что дети не в ответе за грехи их родителей. У меня есть к вам предложение, граф. Я хотел бы воспользоваться вашим порталом, чтобы попасть на другую сторону», любезно улыбаясь, со всей китайской деликатностью произнес мистер Ли а взамен я могу предложить вам долю от добычи которую мы там найдем я был заинтригован но осторожности не терял о какой добыче идет речь спросил я обо всей сказал он его глаза блестели аномалии духовные кристаллы золото драгоценные камни артефакты и материалы с необычными свойствами аномалия архидемон богата имя та сторона Это сокровищница, мистер Булгаков. Огромная сокровищница. Недаром Российская империя так ее защищает, как огромный сверхсекретный военный объект. И с вашим порталом мы могли бы получить доступ к этим богатствам, когда захотим. У вас есть портал, у меня есть возможности и капитал. Это будет идеальным союзом. Ожидаемо он был хорошо осведомлен и совсем не торопился раскрывать передо мной все карты. Я сделал глоток чая, обдумывая его предложение. Оно, конечно, было заманчивым, но... Может быть, мне все же стоит поговорить сначала с князем Омутовым, если Павел Александрович проявит заинтересованность. Однако не факт, что князь Омутов захочет делать что-то незаконное. Вот в чем проблема. У него на кону репутация рода. А вот с пришлого китайца взятки гладкие Он может позволить себе многое. Прижучат в России, просто уйдет в другую страну. «А что насчет рисков?» — спросил я. «Что, если мы столкнемся с сильными аномалиями уровня демон и выше? И с вашими людьми что-то случится?» Мистер Ли улыбнулся. «Я человек обеспеченный, господин Булгаков. Я могу позволить себе лучшую защиту, которую можно купить за деньги. «И, как вы уже видели, я сам неплохо владею мечом». Я кивнул. Тут крыть было нечем. Мистер Ли все разложил по факту. «Хорошо, я заинтересован. В той или иной форме сотрудничества. Но у меня есть несколько условий». «Конечно», — сказал он, наливая мне еще одну чашку чая. «Я хочу участвовать в планировании и осуществлении любых экспедиций, которые мы предпримем», — сказал я. «И мне нужна гарантия моей безопасности, а также безопасности моей семьи». «Согласен», — сказал он, — его глаза блестели с оттенком веселья. «Любые гарантии на ваше усмотрение. Я не ожидал меньшего отодаренного человека, как вы, господин Булгаков». Мы продолжили наши переговоры, запивая их вкусным китайским чаем. «Не уверен пока насчет экспедиции», — сказал я. «Мне не по душе, что у меня по дому будут разгуливать вооруженные люди. Но я мог бы выполнить несколько заказов для вас. Я в любом случае в ближайшее время собирался сделать вылазку. Тем не менее на душе слегка скреблись кошки». Но должен признать, в словах мистера Ли был свой резон. С таким бизнес-партнером успеха добиться будет куда легче. «У меня как раз есть одно задание, граф Булгаков», — говорит он, потягивая чай. «Я бы не отказался от нескольких унций меда роя. Это мощное вещество, способное усилить человеческие способности». Говорят, что даже капля его может дать вам силу и жизненную энергию, превосходящую силу сотни мужчин. Кроме того, он обладает уникальными свойствами, которые представляют большой интерес для меня и моих исследований, и я готов хорошо заплатить за него. Он делает паузу, пристально глядя на меня. «Звучит неплохо, мистер Ли», — отвечаю я, стараясь, чтобы мой голос звучал ровно. «Но получить мед роя...» Задача не из легких. Аномалия архидемона – опасное место, полное смертоносных существ и неизвестных опасностей. Не говоря уже о других конкурентах, которые могут охотиться за ним. И, конечно же, не стоит забывать про имперские патрули. Я не могу рисковать своей жизнью без... достаточно веской причины. Мистер Лики внул. Он как бы ждал подобного ответа. Я понимаю ваши опасения, граф Булгаков. Поэтому я предлагаю вам не только высокую цену за мёд, но и свои ресурсы и опыт. У меня есть команда лучших воинов и учёных, которые могут помочь вам в вашей миссии. Мы можем предоставить вам лучшее оборудование, оружие и транспорт. Но более того, он улыбнулся. Я готов предоставить вам информацию. Я поднимаю бровь. Какую информацию? Правду о смерти вашего отца отвечает он с загадочной улыбкой. «И правду о тех, кто так хочет заполучить ваш особняк». Такое ощущение, что он крепко во всем этом замешан. Долго приглядывался ко мне, смотрел новости, собирал информацию и только сейчас решил сделать свой ход. Но его слова лишь еще сильнее разожгли мой интерес. «Что ж, это как раз было мое второе условие», — сказал я. «Что вы можете рассказать мне о моих врагах, желающих отнять мой особняк? Это кто-то из тех, кому мой отец продал дом?» Я был уверен, что он в курсе. Мистер Ли откинулся в кресле, на его лице появилось задумчивое выражение. «Сейчас я не могу раскрыть слишком много», — сказал он. Но могу сказать, что ваши враги – могущественная и опасная группа, связанная с некоторыми из самых влиятельных людей в империи. Уверен, что когда наше с вами сотрудничество станет крепче, я раскрою перед вами всю имеющуюся у меня информацию. Я тщательно взвесил его слова, обдумывая риски и выгоды этого предложения. Наконец я пришел к решению». «Очень хорошо, мистер Ли», — сказал я. «Ваше предложение кажется мне весьма интересным, но я пока не готов сказать ни да, ни нет. В конце концов, я все еще не знаю, могу ли я вам доверять. Может быть, вы заодно с моими недругами?» «Прекрасно вас понимаю». Мистер Ли мягко кивнул. «Я не прошу мне доверять, я лишь прошу дать мне шанс. И вы не будете разочарованы». Краем глаза я заметил движение. Посмотрев в бок, я увидел кибердевушку-блондинку. Она по-прежнему находилась в своей капсуле, прижавшись ладонями к стеклу. Глядя мне в глаза, она молча помотала головой из стороны в сторону.